Градостейское море играет волнами, В нем радость и горе всегда перед нами. Играет волнами, в нем радость и горе всегда перед нами. То не ручится, никто не узнает, что может случиться, что завтра с ним станет. Сегодня ты отливесь и жизнь не удовлет. Раздолье круг тесен. А завтра ты более богатый сего дня. Перуешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. И, может быть, завтра сроднишься с ума. Пойдешь ты скитаться с горячей слезою, А может быть завтра с края могила Возьмет безвозвратно кипучую силу. Под можь лодёй наш скоп под дном амин рев небе огочи из бури Di dalam kebahagiaan dan kesedihan, selalu di hadapan kami. Bermain dengan ombak, di dalam kebahagiaan dan